Глава двадцать восьмая. — Конечно, Джосс, можешь пропустить Харлона. Пусть поднимается. — О ком ты говоришь? — Я преисполнился черных подозрений. В дверь позвонили. — Это еще кто? Ввалите отсюда. — Тише, Майлз. — Но секундочку, — пропела Джейн. Вся такая румяная и аппетитная, а затем она сделала совершенно невообразимую вещь. Совершила нелепый, необдуманный даже опасный поступок. Она открыла дверь незнакомому мужику. Впрочем, секунды позже я его узнал. Тот нахал со светлыми волосами, который приобнял её возле машины. У него оказались Да ню синькие губки и крохотные крысиные глазки, которые тут же принялись обшаривать мою хозяйку. Как можно преисполниться доверием к подобному персонажу? Бред. Полный бред. Валец сюда, гад подшивый. Отвали, псина, рявкнул в ответ светловолосый крыс. Тебе меня не запугать своим тявканьем. Отведи меня слоим. Майлс, оттише. Карл мой друг, зато не мой. Я сильно рассчитываю на развитие отношений. Крыс распахнул джай на объятие. Ой, меня затошнило. Не в моём присутствии. Убери лапы. Я бросился на захватчика и с верепов вцепился зубами ему в ботинок, рыкнув, злобно отскочил назад и поглядел свысока снизу вверх. Какого чёрта ты делаешь? Разве это не очевидно? Ты, насекомое. Ты в порядке, Харлан? Твой маленький монстр оставил следы зубов на ботинках от Бруно Мелли. Чёрт, Майлс, это очень-очень плохо. У меня паник хвостик. Ну что я мог сказать в своё оправдание? Что пытался защитить дорогого человека, что единственный мужчина, которому принадлежала Джейн, Боб. Как она могла забыть, что это мой долг отгонять от неё разных назойливых мужиков, особенно в светловолосых крысов. Джейн не стала раздумывать над истоками моих поступков, просто заперла меня в спальне. Однако это не означало, что я собирался сидеть без дела. Для начала я засвистел носом, затем заскулил, потом принялся лаять, взвыл, начал скрестила по медведь. Наконец вошла Джейн. Привет. Я тебя люблю. Я сделал умильный вид. Теперь будешь себя хорошо вести. Я завалился на спину, поднял лапки вверх, вильнул хвостом, задрипетал ресницами, всё, чтобы внушить ей доверие. Какой ты милашка. Ну да, это я умею, даже очень, если того требуют обстоятельства. Но стоило мне увидеть светловолосого на диване в гостиной, все благие намерения выветрились из моей головы я зарчал. советую всерьёз меня опасаться. Джейн угрожающе сказала, что снова меня запрёт. Не волнуйся, сказал Крис. Нам ведь всё равно сейчас уходить. Это ему было пора валить. А что касается тебя, мой милый четверолапый дружок, был рад познакомиться. Теперь всякий раз буду вспоминать тебя зашнуровывая свои ботинки за пятьсот кусков. Джейд ласково похлопала светловолосого крыса по плечу. Точно так, как раньше хлопала Боба. Моё сердце раскололось на тысячу кусочков. Что могло быть хуже? Я слышал, как открылись двери лифта. В коридоре раздался звук шагов. Шагали двое. Одна это хорошо, двое плохо. Ты не пригласишь меня к себе, Джея? Голос был знакомым, равно как и донёсшийся из-под двери запах лосьона. Не уверена, что это хорошая мысль, Харланд. говоря профессиональным языком, это одна из лучших идей, что приходили мне в голову. Ну, собака, к чёрту собаку. Я услышал какой-то шорох, видимо, звук объятий, чмокающие звуки, противные, как хлюпанье грязи под лапами. Тихий стон, но явно не от боли. Я должен это остановить. Майлс, прекрати лаять. — зашутала Джейн через дверь. — Да уж не это. Ты разбудишь соседей. Она плевать. — Думаю, если ты впустишь меня, лай сразу же стихнет. Ты же не оставишь меня за порогом, дорогая? Тогда я стану ломиться к тебе в квартиру. Только попробуй. Ха. Увидишь, что будет. Правда, Харланд, все было очень мило, но... И ещё надо выгулять Майлса. И я немного перебрала с алкоголем. Думаю, лучше попрощаться.